Глава двадцать пятая. Вильгелина окидывает меня таким взглядом, словно сейчас вдобавок к проклятию ещё и сглазит. Или порчу наведёт. Расправляю плечи. Принцесса я или нет? Хотя бы в анамнезе. Медленно, плавно, как когда-то давным-давно меня учили, поднимаюсь по лестнице, придерживая лёгкую юбку. Той же изящной походкой, оставив позади отвисшую челюсть распорядительницы, вхожу в зал. Взгляды драконов заинтересованно загораются. Водный Неган даже подаётся вперёд. Тодер складывает руки на груди, изображая каменное изваяние. Едва поворачивает лицо к Райнеру. Ваш вкус не подвёл вас, Длорц Скайлер. В этом наряде она прекрасна. А без наряда наверняка ещё прекраснее. Платоядно улыбается Неган. Ну вот, я снова обратила на себя внимание трёх драконьих принцев. В прошлый раз это добром не кончилось. И ведь столько времени избегала. Нет, надо бы исчезнуть и не втягиваться в этот фарс. Мой вкус никогда меня не подводит, сухо отвечает Райнер. Проходите, пожалуйста. Вверяете ли вы свою честь принцам драконам? Могут ли они рассчитывать на соблюдение всех необходимых условий с вашей стороны? Вступает Вильгелина, которая уже успела просочиться на положенное место. и наблюдает за мной с плохо скрываемым любопытством и не намного лучше скрываемым раздражением. Нет, отвечаю. На лицах принцев застывает столь похожее изумлённое выражение, что хочется прыснуть, но я держу лицо, соизволяю растолковать. Я привыкла сама распоряжаться собственной честью. Смею надеяться, так и останется, по крайней мере, до того момента, как смогу осчастливить ею собственного мужа. Весьма интересная интерпретация традиционного ритуала, прохладно выдаёт самый старший из принцев, в то время как в глазах Райна разгораются очень заинтересованные огоньки. А что до соблюдения условий? продолжаю. Если я правильно понимаю ситуацию, они уже не соблюдены. Просто вступите в круг, вздыхает, чуть прикрыв глаза Тодер. Давайте сразу проясним, что будет, если огонь не загорится? А то, знаете ли, мадам Вельгилина уже пообещала растерзать меня, едва вылечу с отбора и вернусь под её начальствоние. Расправительница злобно зыркает, но губы выгибает улыбкой, фальшивой и кислой, словно ей пришлось прожевать лимон вместо конфеты. Ну что вы, улыбается. Вы что-то не так поняли. Я всей душой болею за наших девочек. Угу. А много ли у тебя этой души? Или то лично на меня не хватило? По моему мнению, вы уже знаете, пожимает плечами Скаллер. Надо же, как официально. Тодер кидает на него пристальный взгляд, решая ответить дипломатично. Всё зависит от того, как вы пройдёте второе испытание. Ага, ну то есть магия предпочтительной девственности. Смотрю на Райнера. А кто-то говорил, что второе я уже прошла? Принц смотрит в ответ прямо спокойно, не подавая никаких знаков. Удры конюка и тут обманул. Третий Неган молчит, но на лице его написано нечто вроде: "Если огонь не загорится, я первый приглашу тебя в свою спальню". Вступаю наконец в круг. Драконы аж подаются вперёд, жадно вглядываясь в происходящее. Пережидаю несколько мгновений. Искушение оставить всё как есть велико, но гордость вдруг оказывается сильнее. Я тут за стольких невеств выстыла. Пламя зажгла, чтобы позволить бросать на саму себя косые взгляды, фигушки. Едва уловимое движение, порыв огненной магии, и пламя вспыхивает почти до потолка, на миг отгораживая меня от принцев. Чтобы опасть к нашим ногам затухающими искрами. Благодарим вас, а Вельгилина запинается, но спешит закончить положенную фразу. Ани Лилу, вы прошли главное испытание. Тогда выхожу из круга, оглядываю принцев. Может, сразу покончим и со вторым? О, лица драконов надо видеть. Подозреваю, ни одна из невест так не рвалась пройти испытания. Скайлер скользит взглядом по моему платью. Едва ли думает о дополнительной юбке, но ножки наверняка не остаются незамеченными. Даже несколько раз переступает, словно в нетерпении. Похвальное рвение. Едва склоняет голову Тодор. Что ж, если вы настаиваете. В следующий миг принцы как-то единогласно, не сговариваясь, вскидывают руки. Я даже подумать не успеваю, что должны же у них быть какие-то способы проверки невест, кроме того балагана, который случился в зале. А в меня уже летит целый ком смешанной магии. Частички земли, пропитанные водой, а их пронзают и заодно несут вперёд тонкие воздушные струйки. И те же воздушные струйки сдерживают всю конструкцию. только тысячелетний опыт и способности, усиленные огненными феями, позволяют мне разглядеть это в долю мгновения, пока вскидываю руку в ответ. Первым пробуждением выстреливает и выпустит огненный шар. Огонь испарит воду, а воздух его усилит, поможет справиться с землёй. Но чёрт побери, принцы именно этого и ждут. Огненный слишком редкий дар. В последний момент с моих пальцев срывается усиленный воздушный поток. Подхватывает магию Райнера, что сплетает землю и воду его собратьев. Закручивается небольшим вихрем, разбрызгивая вокруг грязь. Приходится ещё и щит выставить. Платье всё-таки жаль. Вот драконюки. Специально ведь создали фигуру, которая побуждает использовать огонь. Но соображать и быстро высчитывать параметры магических воздействий я научилась за несколько столетий до того, как они завелись в животах у родных мамаш. Пускаю на губы лёгкую улыбку. «Вот видите, а вы говорили, что лишены магии», — первым отмирает Райнер. В его взгляде так и сквозят ожидания, которым не довелось оправдаться. «Спонтанно», — развожу руками, не отводя взгляда. «Спонтанная магия отлично лечится прилежанием и занятиями», — заявляет Тодор. «С этого дня я, собственно, ручно займусь вашим обучением». «У-у-у, кажется, мысленно стонем мы с Райнером одновременно». Не знаю, чего он, а мне совсем не хочется дополнительной головной боли. Собственно, ручно. Червяк паршивый. Оливия и так скоро изведётся от того, что я не приближаю её к цели. Хотя, пожалуй, занятия с Тодором можно как-то выкрутить на пользу моей заклинательницы. Протестую. Чуть ли не впервые вклинивается в разговор старших принцев Неган. Но водные занятия я преподам девушке лично. Она явно неплохо владеет воздухом и, судя по щиту, землёй. А вот в водной магии есть чему поучиться. Подозреваю, у меня найдётся и чему вас поучить. Так и хочется сообщить, чтобы занимали очередь, а я посмотрю в своём расписании, есть ли у меня время на занятия с их высочествами. Но лишь улыбаюсь. Я верно понимаю, что испытание окончено. Вы не будете возражать, если я отдохну. Поездка в город заняла много сил. Бросаю взгляд на Райнера. Тот кивает согласно. Разумеется, отдохните. Отвечает Тодер. Нет ничего лучше для отдыха, чем правильно организованная купальня, выдаёт Неган. Если желаете, можете воспользоваться моим личным банным комплексом. Смею заверить, такого, как у принца воды, здесь больше ни у кого не имеется. Благодарю, улыбаясь подскрип зубов остальных принцев. Но мне хотелось бы вздремнуть. Надеюсь, не начнут наперебой предлагать лучшие в мир соли королевские койки. Помните, что на ужин вы приглашены, как и прочие невесты. не остаётся в стороне Райнер, явно намекая на наш с ним разговор. «Приглашена или обязана?» — спрашиваю напрямик. «Ну что вы?» — улыбается Тодор подсердитые взоры воздушного. «Сегодня можете отдохнуть, завтра у вас тяжёлый день, новые испытания». Глаза Скайлера темнеют, принц явно не любит, когда ему перечат. Но старшинство на стороне Нага, и уступать земляной определённо не собирается. Пока они не высекли взглядами друг в друга дыры, делаю лёгкий кникс, как ими пользуется проученье Весты, и спешу покинуть трёхохотничих коршунов. Что ж, раз я официально на сегодня свободна, самое время добраться до Алза. Постойте, Ани догоняет на лестнице Вергилина. Я понимаю, что вы теперь не Веста, и всё же, возможно, знаете, где Эрлин? Никак не могу найти. Боюсь, не попыталась ли удрать в город глупая Тут же леса вокруг, да руины. Без защиты охраны мало ли что случиться может. Вы же с ней дружили вроде. Принц Райнер разыскивает. Ага, то есть она всё же была одной из подозреваемых. И теперь подозрения вернулись. Не знаю, меня целый день не было, пожимаю плечами. Но если увижу, передам. А у Карла не спрашивали? Та тоже весь день ошивается где-то, бездельница. Так, надо мне поспешить. Земю прижать, Джайну вызвать. Надеюсь, принцы не решат ко мне в комнату паломничество организовать. А Юли всё ещё развлекается с Фениксом. Изображая усталость, прошу меня не будить, даже если высочество надумают мне очередное испытание организовать. И тихо, тайными ходами, до да сквозь стены пробираюсь в соседнее заброшенное строение. Некоторое время прислушиваюсь, присматриваюсь. Усталость действительно даёт себя знать. Когда глоток драконьей крови придал энергии. Хотелось бы мне проследить за Райнером, выяснить, что он Шагаревы скажет. Да едва ли удастся, разве что в тени затаиться, и то ведь чуют драконюка. Зато его удобный портал так и манит. Колеблюсь несколько мгновений, а, была не была. Становлюсь нематериальной, надеюсь, он меня отследить не сможет. Вжух, и я почти на месте. Ну как же здорово, и сколько времени экономит. Оглядываюсь ещё разок, прислушиваюсь, добираясь до заветного местечка. Тишина. Вхожу в кухню, Алзы пока нет, зато зем бросается навстречу. Ани, ну что, быль не нашла? Увы, вздыхаю. Сейчас попробуем Джайну призвать, может, она что поведает. Ква прыгает на плечо, не весть откуда легуш. А ты расскажи-ка мне, как в Торнапе оказался. Хмыкаю, почесывая по спинке. Лгуш, разумеется, ничего, кроме глубокомысленного квоа, выдать не в состоянии. Но я и так чувствую, что совместное приготовление эликсира установило между нами своеобразную магическую связь. Только пока не могу понять какую. Так, бормочу, опускаясь на диван и запихивая в рот припасённую Алзем сладкую корзиночку. Мне нужно, задумываясь, припоминая. Заодно провожу взглядом по лежащей Джайне. Вроде ничего не изменилось. Мой стазис на месте, не похоже, чтобы душу пытались насильно от тела оторвать. Легуш спрыгивает, требует свою долю корзиночки. Похоже, Аалс всех малышей сладкоежками сделает. Итак, нужны травы. Я слишком мало знаю о Джайне, чтобы сходу сообразить, какие именно травы ей. Есть те, что необходимо приготовить заранее, вроде цветущего папоротника или магароза. Есть и такие, которые в любом ритуале пригодятся, как, например, мандрагора. Серебро лист ещё, пожалуй, пару камешков, марионет, допустим. Рука непроизвольно натыкается на гребешок, который я захватила с собой. Хм, может, его использовать, выудить немножко магии? Правда, драконюка шастает так близко, что может засечь. Я уже из-за тонкой струйки не уверена, а вдруг он их чует? Просто пока не высчитала откуда. А ещё бы драконий зуб. Да. Отличный ингредиент для любого ритуала. Только где взять? Разве что выбить у кого-нибудь из принцев или их свиты. Добровольно ведь не отдадут. Да я же девушка нежная, слабая, такими вещами не занимаюсь. Я всё подготовил, раздаётся от дверей голос Алза. На столе начинают появляться стопки с мелко нарезанными травами, в основном свежими, только парочка сушёных. Едва ли древний лар лично их сушил, значит, умудрился где-то раздобыть. Сам он заходит, преображаясь в людской вид, пока на столе продолжается движение. В специальной хрустальной шкатулке лежит опал. Правда, чёрный, но за неимением светлого и такой сойдёт. Небольшая метистовая ожиода. Кусочек висмута, такой ровный, словно специально кем-то вырезанный. И ярко сияющий флюорид. Ква-ква. Видя такие приготовления, жабы спешит убежать со стола подальше. Это же не может быть. Камешки из моей старинной коллекции. Даже не подозревала, что они могли сохраниться спустя 1000 лет. А что вы собираетесь делать? Суёт любопытный нос Зем. Ани. Сейчас будем Джайну призывать. А ты расскажи-ка мне, кем тебе приходится Карло? Мальчишка отшатывается, вмиг изменившись в лице. Косится на Алза. Кажется, будто сейчас начнет шмыгать носом, но нет, сдерживается. Гордо задирает голову. «Мама взяла с меня слово, что я никому ничего не расскажу». «Карла не твоя мама», — мягко отзываюсь. «Разве что приёмная и не тётя по крови». Зем мотает головой. «Нет, она присматривает за мной». «Да, зачем вам знать?» Мальчишка, нахохлившись, откладывает пирожное, которое было цапнул и даже успел надкусить. «Не сердись», — встрепываю его шевелюру. «Просто детям не место на отборе. А ещё у тебя вроде бы есть дело к тёмной Аннабель». «Не скажу». «Может, я смогу устроить встречу с ней?» «Да?» На лице мальчишки так быстро сменяются эмоции, что я мимо воли смеюсь. «Как? Ты знаешь, где она?» И рада бы рассказать ему, да всё вместе выглядит странно. Можно, конечно, предположить, что одна из невест обманула принцев аж до такой степени. Но как-то сомнительно. А если вспомнить, что Карл ошивается возле Райнера, внебрачный сынок, племянник, хотя нет, совсем же не дракон. Кто тогда? Знаю и могу, киваю. Ну давай так. Моя тайна за твою тайну. Зем задумавается. Рука снова тянется к пироженому, что кажется мне неплохим знаком. Ну, пусть подумает. А я пока при помощи Алза займусь ритуалом. Ого, надо же, и зуб драконий. У кого ты его вытащил, изумляюсь? Неужели во сне? Зем громко смеётся. Алз философски пожимает плечами. Да мало ли всякого валяется в этих стенах. Ещё и не такое найдёшь. Паучок ставит на стол три прозрачных чаши с водой. Пресная, солёная и роса феи. Понятия не имею, где Алс её раздобыл, но это всё упрощает. Даже иголку припас, чтобы получить каплю крови с тела Джайны. Взяв её в руки, приближаю к глазам, рассматриваю. Что-то она мне подозрительно напоминает. Фыркну, переводя взгляд на Алза. Неужели у Аливи стащил? Где нашёл? Разводит тот на микро сдвоившиеся руки. Осторожно уколов ледяной палец Джайны, подношу чашу с росой, ловлю в неё каплю крови, выповшую из стазиса. А свечи снова встревает мальчишка, крутя по сторонам любопытным носом. Надо признать, под присмотром Алза он выглядит куда опрятнее и ухоженнее, чем у Карла. И похоже, почти полностью сюда перебрался. Здесь они не нужны, пожимает плечами Алз. Разве ж то произвести впечатление? Голоса отдаляются, а я полностью ухожу в ритуал. Травы начинают вспоминаться по запаху, руки работают полуинтуитивно. Стараюсь задействовать минимум магии, припоминая необходимые слова, принимаюсь сыпать щепотки в чашу, а после раскладываю в них же камни. Алс приподнимает руки, помогая, вливая и свою энергию, и заодно скрывая ритуал от драконов, которые, надеюсь, сейчас сходятся к ужину, рассаживаются за столы. По телу Джайны вдруг проскальзывает дрожь. Девушка выгибается, приподняв грудь, и зем бросается к ней. Не мешай, шикну, стараясь удержать стазис, чтобы не нароком не добить несчастную. Из бездыханного рта вырывается низкий резкий звук. Приблизившись, Капу на невесту из каждой чаши по очереди. Чёрный опал вдруг выскакивает из воды и падает прямо на выгнутую грудь. В ней разгорается сияние, а после откуда-то изнутри вырывается яркий шар света. Приди, завершаю заклинание на древнем фейском языке. Тело Джайны опадает, шар вспыхнув, исчезает. Спешу запечатать стазис. Несколько секунд ничего не происходит. Даже бросаю на Алза недоумевающий взгляд. Неужели не сработало? И тут с хлопком, словно вырвавшись откуда-то, пред нами предстаёт дух Джайны. Откашливается, отряхивает призрачное платье от чего-то оказавшегося порванным и выдыхает. Ох, ну наконец-то.